«Разве есть какие-то проблемы?» — не понимал Танг Юань. «А тебе не показался странным запах парфюма у Ханзоу? Довольно приятный аромат, да?» — продолжил намекать Дзюньсе. «Да, довольно неплохой. Это и вправду неплохой парфюм», — неопределенно ответил Танг Юань. «А когда ты зашел, тебе подали кружечку чая?» «Так же, как сегодня?» — намекал Дзюньсе. «Да, точно!» — А что не так? — Что не так? — Хм... — усмехнулся Дзюньсе. — Да так, ничего особенного. Это было всего лишь началом конца. Танг Юа не был дураком. Подумав над словами Дзюньсе минутку, он внезапно подпрыгнул и с шокированным лицом спросил. — Ты имеешь в виду чай? Что-то не так с чаем? — Только с чаем? — снова усмехнулся Дзюньсе.